Глава 39 Грач 4 апреля, день Мир динозавров Багги, утюг и хаммер Отъехали от места открытия ворот На пару километров Ехавший первым страйк Через мелкий кустарник Заметил огромный валун Который был в форме подковы, И плюс сверху этот валун Частично был прикрыт растущими деревьями Лучшее место для временной стоянки не придумаешь Три машины заехали туда и остановились. Пацаны тут же посыпались из тачек. Несколько бойцов, повинуясь командам Грача, быстро разбежались в разные стороны. Винт и Казак полезли со снайперками наверх, чтобы оглядеться. «Что с воротами?» — снова без предисловий спросил Грач профессора. «Сначала вы ответьте на наши вопросы, потом мы ответим на ваши, но времени у нас не так много». — Да что случилось там, лядь? — начал кипятиться кирпич. — Где пацаны? — Рассказывайте, — не обращая внимания на кирпича, — вновь сказал Грач Льву Олеговичу. Профессор немного помялся, собрался с мыслями и начал говорить. Вокруг как раз собрались все остальные ребята. — Помните про куб, который мы сделали, чтобы он втягивал и уничтожал энергию? — неожиданно спросил Лев Олегович. Все закивали Про этот куб знали все И про то, что земляне могут открыть свои ворота в другом месте Через несколько дней тоже знали все Мы сделали такой куб И вывезли его в пустыню для эксперимента Продолжил ученый Второй такой куб есть у нас в институте Запустить мы их решили одновременно Только тот, что в институте Оказался в несколько раз мощнее Мы же там энергию от камней берем Ее мощность не ограничена Все стояли, молчали и внимательно слушали ученого. «Скажу вам проще, как Гера вам объясняет, без всяких научных терминов». «Не тени! поторопил его грач. «В момент запуска обоих кубов они, как пылесос, сосали в себя всю энергию, в том числе и ту, которая нужна была нам для открытия наших ворот». «Вот же, млядь!» — спустя несколько секунд хлопнул себя полбу казак. До остальных смысл сказанного дошел по-разному, но врубились все в то, что произошло где-то через минуту. — И что? Теперь нельзя открыть ворота? — обалдело спросил Кедр. — От нас нет, точно, в ближайшие две-три недели, — вздохнув, ответил Лев Олегович. — Ей надо накопиться. — Можно открыть отсюда, если мы найдем ее тут. Все оборудование для этого в нем, — показал он пальцем на прицеп. — А как же вы тогда сейчас ворота открыли? — все еще не веря в происходящее, — спросил Саныч. — В линзах осталась энергия с момента вашего прохода сюда. Когда мы обнаружили, что кубы уничтожили всю энергию, было поздно. Сунулись в линзы, там остался небольшой заряд. Рассчитали и поняли, что его хватит буквально на несколько секунд. Как раз для того, чтобы сюда смогла заехать машина с прицепом. Если бы мы открыли ворота то все бы не успели вернуться, они бы просто закрылись. Поэтому мы приняли такое решение. Берем машину, аппаратуру и ныряем сюда к вам. Мало ли у вас тут проблемы с вашей аппаратурой, поэтому подстраховались. — Она у них и есть, эта проблема, — неожиданно сказал Леша. Я видел ее валяющуюся в куче вместе с другими вещами. И двух мертвых динозавров тоже. — И пацанов нет, — добавил Кирпич. «Теперь вы нам рассказываете, что тут у вас произошло и что это за штуки». Он ткнул пальцем в парящие над землей плоты. «Они так и висели на привязи у Баги. «Один вопрос», — поднял руку Крот. «А если бы вы сейчас проникли в этот мир, и нас не оказалось около ворот, что бы вы делали?» «Вас бы искали», — мгновенно ответил Кирпич. «Был план. Если вас нет, ищем вас и попутную энергию. Находим, открываем ворота». — Сюда идут наши пацаны, и мы прочесываем тут все. — Своих не бросаем, — добавил колючий. — На свой страх и риск шли, — потихоньку сказал мага, но его все услышали и поняли, как эти четверо рисковали, идя в этот мир на одной машине. — Рассказывайте, — вновь поторопил всех кирпич. — Ну, дела, — только и смог выдавить из себя леший, когда грач рассказал им про нынешнюю ситуацию. — Вот же хитрожопая земцу добавил Колючий. — Им точно ваши стволы понадобились. — Скорее всего, в прав. Колючий чуть было не сказал «был», но вовремя спохватился. В гибель друзей упорно никто не верил. И этот вождь — попаданец. — Думаешь? — недоверчиво спросил у него кирпич. — Чудеса случаются, дружище, и мы все уже по несколько раз в этом убедились. Ведь мы же все попали в наш мир почему ты думаешь, что точно так же не могли попасть люди из нашего времени и в этот?» «И что они, по-твоему, делали?» — с интересом спросил Кирпич. Колючий немного подумал, обвел взглядом уставившихся на него ребят и сказал, «Смотря чем бы я сюда попал. Но первым делом я бы грохнул вождя местного племени и занял бы его место. «Знание тут» — он легонько постучал себя по голове пальцем — даже если я два класса церковно-приходской школы закончил, во много раз превышают знания любого из местных жителей. Постройка колеса, душ, постройка чего-либо из зданий или средств обороны, элементарные средства гигиены дадут мне огромный плюс среди местных жителей. А если человек, попавший сюда, гораздо умнее, то местные его тут же в ранг бога поднимут. А если еще тачка какая с собой попала? Там куча вещей Колючий покачал головой Единица времени, сантиметры Метры Как кирпич делать из глины Любой дурак знает Каждый из вас Собровец обвел всех сидящих и смотрящих на него Ребят пальцем Обладает какими-то знаниями Даже если вы сейчас вот так сходу И не можете сообразить Что бы вы могли придумать То увидав их быт, наверняка бы что-то вспомнили «Ведь вы же сами сказали, что у них были железные мечи и ножи. Плохонького качества, но были». «Да, были», — подтвердил грач. «Ну вот. Значит, железную руду они точно нашли и смогли ее перерабатывать. И это только часть того, что вы видели. Точно здесь кто-то из нашего мира есть». «В Атаре я верю. Если он сказал, что вождю знакомы все вещи, значит, так оно и есть». Наш за очень наблюдательный. Зачем этому вождю оружие, я думаю, вам не надо говорить. — Власть, — сказал кто-то негромко. — А убить вас всех хотели по точно такой же причине, по которой мы хотим закрыть наш мир от людей с земли. Зачем делиться своей властью, положением в обществе, с чужаками, если тебя устраивает нынешняя жизнь? — Надо наших пацанов спасать, — сказал Крот. — Само собой, — хмыкнул Грач, — сейчас на плоты грузимся и движемся вниз по реке. — Плоты эти хорошо летают. Думаю, мы разберемся, как ими управлять. — Рацию в режим скана, и через два-три часа найдем наших. — Это что за хрень? — внезапно все услышали голос Немы. Посмотрев на него, все увидели, как он встал со своего места и идет к платам. А платы не парят, они лежат на земле. Все тут же вскочили и побежали к платам. Крот тут же забрался на первый плот и вытащил из этого ящика камни. «Этот должен быть оранжевым», — сказал Крот, вытаскивая маленькое блюдце. Но в данный момент это блюдце было бледно-желтого цвета. «А это должно быть красного», — — вытащил он второе блюдце побольше. Только сейчас оно бордовое. — И что это значит? — испуганно спросил Лев Олегович. — Заряд, походу, кончился, — предположил Крот и быстро направился к двум другим платам. Но, вытащив и из тех двух плотов эти блюдца, все убедились, что они таких же бледных цветов. Грач не выдержал, и громко выругался. Все тут же поняли, что по реке они уже никуда не уплывут — От маленькой трехместной надувной лодки толку нет. Скорее всего, эти блюдца где-то заряжаются, как батарейки, крутя в руках тарелку. Поменьше сказал Рыжий. Знать бы еще где и насколько заряда хватает. — По рации пробовали вызывать? — спросил Колючий, взявшись за антенну, которая была установлена на багги. — Пробовали, — ответил Мага. — Тишина в эфире. «Они дальше, чем в ста километрах отсюда», — ответил Грач. «Даже на деревья залезали. Бесполезно. Тихо». Колючий, словно не поверив, вытащил свою рацию из специального кармашка и нажал на пару кнопок, включая ее в режим сканирования. Цифры остановились на четырех нулях, и после нажатия еще на одну кнопку сделали полный круг до четырех девяток. Тишина. Ничего не поймали. Но пару раз остановились». Но это была волна, на которую были настроены рации сидящих около него ребят — Мы же тебе говорили, — хмыкнул Грач, — а ты не верю, сам попробую Колючий согласно кивнул головой — И что теперь? — спросил Удуван — Садимся в тачки и едем на поиски, — коротко сказал Грач — Что у вас с собой? — кивнул он на хамер с прицепом — Топливо, аппаратура, оружие, боеприпасы, медикаменты — все самое необходимое улыбнувшись, ответил Леший. «Движка на мое крыло нет?» с надеждой спросил Саныч. «Этого нет, не догадались, дядь. Мы вообще не думали, что у нас получится в этот мир пройти, как ты сказал, усмехнулся Леша, кивнув на магу. Мы на свой страх и риск пошли. Времени на разведку не было. Было несколько секунд на проезд. «Ну, часть нас они увидели», — сказал Грач. — Камеру они успели вытащить и тнять все. Хоть успокоиться там. Не всех, правда, увидели, но все же. До темноты часов пять, — постучал по часам Крот. — Значит, едем часа три и ищем место для ночлега, — ответил Грач. — По таким местам, — он кивнул на лежащий лес, — сильно не разгонишься. Да и наши друзья-туземцы наверняка на спокое не оставят. — Всем вооружиться по максимуму. И быть готовыми в любой момент открыть огонь. 15-20 минут на сборы и трогаемся на поиски. И камни эти из платов с собой заберите. Может, найдем способ их зарядить. Лева Олягович, вы там сами решаете, когда аппаратуру распакуете и начнете поиски энергии. Тот кивнул.